Глава тридцать Время близилось к полуночи, когда шум подъезжающего автомобиля заставил меня выбежать в холл. Я увидела Рафа, и сердце оборвалось. Выражение его лица было страшным, неживым, и сам он весь казался согбенной темной глыбой. «Раф!» — подалась я к нему. Но он остановил меня жестом, хрипло бросил. «Прости, Люба, не сейчас, не могу». И поволок себя в палату, закрыл передо мной дверь. Потом отворил на мгновение и, глядя в пол, сказал «Она там, на месте». Экспертиза подтвердила. «Значит, моя версия правильная. Дверь снова закрылась, преградив мне вход в его личную преисподнюю. Не хочет делиться переждым ужасом. Мужчины не плачут. А может, иногда стоило бы. Мой армянский коллега сказал однажды, что вместо «люблю тебя» армяне говорят «цаватаным». «Это значит, я заберу все твои боли на себя». Я медленно подошла. Положила ладонь на дверное полотно, отделяющее меня от Рафа, и замерла. Я простояла долго, чувствуя его даже так. Я заберу твои боли, родной. Только позволь. Войти бы, обнять, прижать к себе. Но Раф не готов. Я должна уважать его желание. Даже не могу представить, что он сегодня пережил. Мужчины не плачут. Я вздохнула, потом пошла к мадам-прапорщице, восседающей на своем контрольном пункте. «У вас есть спиртное?» «Что угодно. Я заплачу». «Коньяк подойдет?» Спросила она. Я кивнула. Внезапно погас свет. Наша надзирательница нагнулась под стойку и достала приземистую бутылку и пару свечей. «Сейчас генератор включится. По два раза в месяц такая ерунда». «Сколько я вам должна?» Спросила я. Чиркнула спичка. Во мраке вспыхнула желтым и в крошечном пятне света возник крупный нос женщины. Большой, как у медведицы в меду, но внезапно добрый. Странная игра света. «За счет заведения», — ответила она. Фитиль свечи жадно слезнул пламя и продемонстрировал мне улыбку на крупном лице. «Спасибо». «Обращайтесь», — добавила та и протянула мне толстую восковую свечу в подставке и початую бутыль. Свет еще не дали. Я тихонько пошла к себе, прорезая синий мрак огоньком на фитиле. Тогда поравнялась дверью в палату Рафа. Сердце дрогнуло и сжалось. Я остановилась. Задержала дыхание и не в состоянии пройти мимо. Но он попросил. Я сделала пару шагов прочь. Дверь за спиной скрипнула. Я обернулась. Раф? Нет, не он. Только сквозняк. И вдруг из темноты послышался глухой голос. «Лёба». Где-то в подсобном помещении заторахтел электрогенератор. Свет зажегся в коридорах. А за щелью было так же темно. Со свечой и бутылкой в руках я заколебалась, не желая выглядеть навязчивой. Подошла, но остановилась на пороге. «Люба», — повторил он. В комнате было темно, и на полу у окна самая темная точка, Рав с опущенной головой, похожа на побитого ворона с обессиленно распростертыми крыльями. Я приблизилась, поставила на пол бутылку и свечу. Что говорить в таком случае? Просто села на пол, рядом, почти коснувшись его плеча. «Ты как?» — задала я самый глупый вопрос. Просто чтобы хотя бы что-то сказать. «Нет красоты», — вдруг сказал Раф. Огонь свечи отразился в радужках его глаз. Смерть уродлива. Красоты нет. «Мне так жаль», — углотнула я. Пауза, ночь, пятно свечи, тарахтение генератора, словно из другого мира. Сражаться проще, чем утешать. Почему все слова стынут в груди, когда они так нужны? Раф заговорил снова. «Знаешь, есть одна притча. Все время попадалась мне на глаза, даже бесила. Зачем, думаю, мне вообще читать об этом? Про то, что у Будды была очень красивая сестра. Сансарананда. Восхитительная индийская царевна, которая была так очарована своей красотой, что все остальное считала неважным. Даже получение своего супербрата. Только вид делала и ждала, чтобы ее похвалили, заметили, восхитились. Звезда, в общем. Однажды Будда призвал ее... И с помощью волшебства, я так понимаю, что это был эффект голограммы, показал Нанди еще более красивую девушку. На глазах у Нанды она расцвела, состарилась. Ее тело сгнило и разложилось. Остались кости, черви, тлен. От шока у красавицы Нанды в голове перещелкнула, И до нее дошла суть вещей. Раф посмотрел на огонь. Громко, даже надрывно набрал в грудь воздуха. «Сегодня Будда призвал меня показать». Я коснулась его руки. «Хорошая притча. Но ты же не зациклен на красоте». Раф выдохнул с шумом. Кажется, он намеренно не смотрел на меня. «О, ты ошибаешься. Это мерзко, наверное, но я был в курсе, что красив. Мама говорила мне об этом слишком часто». Раф скривился. «И, как правильно сказала Таша, я пользовался проклятой харизмой. Мне ничего не стоило обаять. Как мужчин, так и женщин. Нет, я дальше не шел, кроме того, о чем ты уже знаешь». Но это давало мне преимущество. Везде. Я окружал себя красивыми вещами, одевался в лучших бутиках. Ну как же, у меня же статус. Общался с такими же статусными. Со мной была бесподобно красивая женщина. Прости, что говорю тебе это, но из песни слов не выбросишь. Я рос по карьерной лестнице, считал, что талантлив и достоин, и ничего настоящего не замечал. Даже реальное состояние своей жены. Потому что на деле – урод, самодовольный. Он перевел дух, а я, если честно, окончательно растерялась. Наверное, нужно просто выслушать. Только в душе все сжалось. Вот, Люба. А потом вдруг все лопнуло, как мыльный пузырь. Друзья, общество, планы и жизнь. Это ужасно, Раф. Мне правда жаль. Не надо. Воздушные шары тоже лопаются. Кивнул Раф. Если их чересчур надуть. Красивые, праздничные. Или сдуваются, превращаясь в морщинистую жалкую резину. «Правда такова, что Таша отказалась ехать со мной в Японию», — сказала тогда в машине. И даже намекнула на развод. Она все-таки решилась. И это было так неожиданно для меня. Звезды, блин, что я просто не справился с управлением. То ли машина взбесилась, то ли я забыл, как рулить. И все, шарик лопнул. Знаешь, Люба, я сначала больше всего думал не почему, а кто. Кто посмел ее у меня забрать? Как будто это имело значение. Я чувствовал какой-то подвох кого-то третьего. Кто сторон не наблюдает за мной, но ни хрена не понимал. Помню, пришел на работу через две недели после похорон, а все шушукаются, соболезнуют в лицо, а за спиной шепчутся. Нашлась добрая душа. Павел Строминский просветил. Мол, таша в нашей последней командировке в Дубае спала с Саудовским принцем, представляешь? Рав гневно зыркнул на меня и сразу снова уставился на свечу. Меня ошпарило его взглядом, словно это я говорила. Мне стало больно до слез. За него. «Но ведь это бред!» продолжал Раф. Архипов, тот петух, что мы видели в Дубае, просил Ташу что-то уточнить наедине у принца во время приема. Тот интерпретировал иначе, позволил себе сказать лишнее. Таша рассказала мне об этом сама, с презрением королевы, как она умела. Я рванул к принцу, меня приняли. Надо было тупо морду набить, а я высказался только дипломатически корректно. Но скандал был исчерпан. И вдруг через полгода после случившегося, уже в Москве, мне суют под нос фото с того приема и делают многозначительные лица. Я тогда не мог себя держать в руках, я был как без кожи. Страминского отправил в нокаут. Потом Хлопова. Но сплетни не угасали их, наоборот, словно кто-то раздувал. Фотовирусные, надуманные подробности. Он громко выдохнул, перевел дух. Я как с ума сошел от того, что творилось. Во мне ничего не осталось, кроме гнева и боли. Замминистр вызвал меня к себе и сказал «Всему МИДу морды не набьешь, даю тебе трехмесячный отпуск. Приходи в себя и возвращайся». Раф усмехнулся. А мне уже некуда было возвращаться. Шарик лопнул. Все ложное рассыпалось. Друзья оказались фальшивыми. Жизнь со своими приоритетами и ценностями тоже. Только спорт остался. И кладбище. Могила тогда казалась мне очень настоящей, убийственно не фальшивой. Что может быть фальшивого в насыпи земли? Я тогда решил, что больше не хочу кривить душой. И не вернусь. Хотя на надурогонил еще немало. Красивые шарики, когда сдуваются, обычно издают приличный свист. Раф снова замолчал. А я не дышала вовсе, потрясенная его признанием. — Ну видишь ли, — горько добавил Раф. — И могила тоже иллюзия. Памятник, белый мрамор, цветы. Лишь ширма, чтобы было не так страшно. В земле ничего нет. Никого нет. Нет красоты, нет любви. Только истлевшие кости. Труха. И твоя собственная зарытая в землю вина. И снова воцарилось молчание. Тяжелое. У меня аж голова закружилась. Я потянулась к бутылке, открутив крышку, хлебнула из горла. Обожгло небо и желудок. Мерзость какая. Черт, я ненавижу это отсутствие слов. Буду говорить, что придет в голову. Онлайн. Но ты жив. «Сказала я тихо. «Ты здесь. И знаешь, Раф, я не знакома с тем человеком, о котором ты рассказываешь. Сейчас ты другой. Вообще другой». Раф закусил губу, осторожно взглянул на меня, словно позволил себе это. «Ты настоящий и честный», продолжила я. «Такой честный, что аж режет глаза. В тебе самом столько света, но ты его будто намеренно приглушаешь, болью, виной» чтобы, не дай бог, никто не увидел. А ведь он есть. Я его вижу, чувствую. Сердцем? Оно не ошибается. Говорят, что люди не меняются, а я категорически не согласна. Не меняется только наше отношение к ним. Мы так привыкаем, что общаемся не с самим человеком, свежим, реальным, а с его пожелтевшей фотографией. Но зачем ты относишься так к самому себе? Я понимаю, как тебе тяжело, Раф. Точнее, нет, не понимаю, я просто чувствую и хочется плакать. «Потому что, когда ты не можешь ничего сделать, только это и остается, А ты даже не плачешь. Но я прошу тебя, Раф, увидь себя настоящего. Почувствуй, узнай, кто ты есть. Вот этот!» Запалия подалась к нему и потеребила его плечи руками. «Тот, кого я вижу. Перестань винить себя. Перестань жить в голограмме прошлого. Прямо сейчас нет аварии Нет самодовольного дипломата. Нет звезды всей школы, нет кладбища. А есть ты!» Вот эта стенка, эта свеча, вон сосны за окном, тарахтелка электрическая. Есть этот противный коньяк и я, которая тут распинается изо всех сил, потому что не знаю, что сказать. Потому что жалость — это не к тебе. Тех, кем восхищаются, не жалеют. Но, блин, мне ж хочется выпрыгнуть из себя, выше своей головы. Но чтобы твоя боль стала меньше, чтобы ты увидел хорошее — себя. Красоты нет в смерти, но в жизни есть. А мы ведь живы. «Ты жив! Ты настоящий!» Раф обнял меня. Без слов. Крепко прижал к себе. Я в ответ, боясь задеть его рану. «Это ты настоящий. Жарко прошептал в ухо мне он. «Я тебя люблю!» «А я тебя...» Я решила, что о своих версиях про телефон Наташи и злоумышленников расскажу Рафу утром. Лимит переживаний на сегодня был исчерпан. Раф уснул. А я лежала рядом и думала... Теперь, когда он мирно дышал рядом, эмоции во мне поутихли, и я смогла проанализировать то, что услышала. Машина как взбесилась, вирусные фото, сплетни раздували. А ведь, выходит, и правда раздували. Пазл складывался в неприглядную, но целостную картинку. Машина взбесилась, когда Таша сказала, что уходит. То есть, если развод, левый счет ей бы наверняка понадобился, а он был нужен кому-то еще. Слова телефон и машина взбесилась в мыслях оказались рядом. И вдруг щелчок. Соединились. Я подскочила, как ужаленная. Бросилась к планшету и дрожащими от нетерпения пальцами набрала в поисковике Можно ли взломать бортовой компьютер автомобиля? Оказалось, можно. Даже удаленно, дистанционно. Пожалуйста, статистика. Софт за 20 долларов и даже лайфхаки в Ютубе для чайников. А вот и статья в новостном разделе. Хакеры взломали бортовой компьютер внедорожника во время движения. Я впилась глазами в мелкие строчки. Хакеры, сидя на диване за 15 километров от места событий, через интернет, смогли взломать бортовой компьютер автомобиля и получили контроль над машиной. внедорожник начинает постепенно останавливаться на скоростном шоссе, и водитель ничего не может сделать. Он журналист и принимает участие в эксперименте. Хакеры решили доказать, чем умнее машина, тем она уязвимее. Сначала надо проникнуть в компьютер машины через модуль сотовой связи, а затем можно посылать команды автомобилю и даже управлять им. — говорит хакер Крис Валасик. Чёрт! Я взглянул на разметавшегося по постели Рафа и выскользнула из комнаты с телефоном и планшетом на перевес. Пап? — дочь ты чего не спишь так поздно? — проворчал папа. — Про эксгумацию ты уже в курсе. Даже не спрашиваю. Посмотри на ссылку, которую я отправила тебе. — Уже читаю. — Жирная версия. Вопрос, зачем? — Наташа сказала, что уходит от Рафа, понимаешь? У меня сердце стучало как бешеное. — Он мне рассказал. А значит, она могла вспомнить о счете. Могла позвонить этой Марьяне. А если у той были возможности даже твой телефон клонировать, значит, и хакнуть она могла. Могла. И была организована после похорон реальная травля, сплетни и прочее в офисе рафа. Его тоже выводили из игры намеренно. Не исключаю. Так сделай же что-нибудь. Уже делаем, ложись спать. Заснешь тут. Надо заснуть. У тебя другие должны быть заботы. Кушать, спать и дышать свежим воздухом. Остальное оставь мне». Я чуть ли не спросила, какие. Вовремя зажала себе рот. А папа добавил. «Спасибо тебе, Юбаша. Ты не представляешь, как помогла в расследовании. Хороший из тебя аналитик. Даже жалко, что моя дочь». «Почему жалко?» «Не завербуешь».